Глава 34. Сознание медленно возвращалось к Вирджинии, но всё плыло словно в тумане. Она отчётливо слышала арабскую речь, которая убаюкивала её, заставляя снова и снова погружаться в сон. Лёжа на мягкой кровати, Вирджиния представила, что она в Дубае, в их сейдом квартире на шестнадцатом этаже, там, где постоянно чувствовался запах бахура и где слова часто лились на неродном ей языке. От нежного шёпота на арабском и лёгкого прикосновения к щеке Вирджиния открыла глаза. Где она? И что произошло? Очень холодно. Не спасает даже одеяло. Нет, она не в их квартире в Дубае, она на острове Олдерни. Холодно и далёко. И одна, потому что беременна. Вирджиния тут же схватилась за живот, пытаясь почувствовать хоть что-то, испугавшись, что могло произойти после того, как она потеряла сознание. Эти минуты стёрлись из её памяти. Хаяти Августина повернула голову. Сердце тут же забилось сильнее. Саид, он здесь, он нашёл её, но как? Не зная, чего от него ожидать, Августина отодвинулась на кровати подальше. В сил, чтобы встать и убежать не было. Саид нашёл её, чтобы вернуть в Дубай, узнала ребёнки. Она не сомневалась, он наверняка сделает всё, чтобы забрать его у неё, ведь ребёнок принадлежит ему по праву. Августина смотрела на Саида большими испуганными глазами и Тот она поняла, что тот сам находится в шоке от её реакции. "Вирджиния", прошептал он, продвигаясь ближе, обнимая её и прижимая к груди. "Что с тобой?" Она стала другой, испуганной, кроткой, потерянной. Саид трижды выругался про себя: "Нааца, Мухаммед запугал Вирджинию слишком сильно". Но он по-прежнему не понимал почему. С отцом они так и не встретились, тот избегал его, не показывался на глаза. Возможно, придумывал новый способ разлучить их. Я люблю тебя, Хаяти, said, заглянув в её глаза, пытаясь хоть как-то привести её в чувство. Я здесь, я с тобой, всё кончено. Она ничего не понимала, что кончено и для кого. Для него, возможно, но для неё нет. Её предали и кто? Собственный брат. Это осознание стало противно. Глаза наполнились слезами. Сколько раз она запрещала себе плакать, стараясь быть сильной, но сейчас, при виде Саида, слёзы сами лились по её щекам. Она прикрыла глаза и тут же ощутила, что его пальцы стирают их, оставляя мокрые дорожки. "Кристиан предал меня". Это единственное, что она могла сказать, и Саид снова крепко прижал её к себе. Как когда-то прижимал отец, чтобы утешить. "Нет, Хаят, он сделал лишь то, о чём я его просил. Это мой дом. Я купил его". Она улыбнулся, вспомнив, сколько раз он говорил ей об острове, небольшом С маленькой взлёт на посадочную полосу из двомом, где деревья усыпаны красными цветами, с белым забором, всё как она хотела. Дом, который стал бы убежищем хоть на какое-то время, дом, куда она придёт, чтобы он всегда мог её найти. Слегка отстранившись от Цейда Вирджиния постаралась взять в себя в руки. Она по-прежнему мало что понимала, похоже, что она снова оказалась пешкой в большой игре, как когда-то в игре Мухаммеда против сына. Если один изгнал её, то второй загнал в мышеловку. Я люблю тебя, я боялся тебя потерять, пытался оправдаться, Саид. Скажи, что сделал мой отец? Чем он так запугал тебя? Он всё ещё ничего не знает. Я уехала сама, Саид. Сбежала от тебя, чтобы прибежать снова. От собственных слов стало смешно. Куда бы она ни пошла, он будет всюду. Нет той двери, за которой можно спрятаться от этого человека, он откроет любую. "Сделай вид, что поверил, но тоже уж", прошептал Саид. "Я всё равно всё узнаю, Хаяти. Это лишь вопрос времени. Я знаю, что без участия моего отца ты бы не сбежала. Твоя свадьба вынудила меня сделать это". Она попыталась вывернуться из его рук и тут же замерла. "Его свадьба? Он женат? Но что он делает здесь рядом с ней? Почему не празднует великий день союза с Катером? Ты же должен быть на собственной свадьбе". Ответный хитрый взгляд. Молчание, длящееся секунды, ей показалось вечностью. Она боялась услышать то, что он просто оставил жену дома. Лучше закрыть уши и не слышать, что он женат. Теперь я президент Arabia Airlines, я больше не пилот Хаяти. Вся власть теперь в моих руках. Нам не нужен союз с Катером, я придумал другой выход из кризиса. Пусть мы пойдём в гору медленно, но пойдём. И сделаем это самостоятельно. Я сам буду выбирать деловых партнёров. Вместе мы дойдём до самых больших вершин. Я обещаю это. Она слушала его и начинала понимать, что к чему. Он отдал свою свободу за неё, ценой лётной карьеры обнимает её сейчас. Он лишился мечты, хотел летать и быть капитаном, а вынужден взвалить на себя заботы обо авиакомпании. Но она не могла осуждать его. Он сделал это, потому что любит её, её свою хаять, и он ещё раз доказал свою силу. А что сделала она? Убежала, потому что слабая, хотела скрыть ребёнка, о котором он никогда бы не узнал. Не смогла сказать правду, боясь за свою свободу, боясь, что никогда не увидит своего сына. Хотела бы она быть такой сильной, как он. Идти за счастьем, преодолевая все преграды на своём пути. Саид. Она порывисто обняла его, сжимая крепче, и боясь отпустить. Она теперь никогда не отпустит его. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Его губы коснулись её щеки, плавно передвигаясь губами. Прости, что дал тебе уехать и прости, что втянул в это крестьяна. Но только так я мог быть спокоен за тебя. Он целовал её и снова повторял, что любит. Надо было сказать ему о ребёнке, но Вирджиния молчала, поджидая нужный момент. Я был у твоего отца. Он слегка отстранился от неё, пальцами касаясь лица и заглядывая в глаза. Просил разрешения на ножниках. А Вирджиния замерла, боясь услышать продолжение. Он говорил о свадьбе с ней, обсуждал это с её отцом. Он ответил, что согласен, если будешь согласна ты, Вирджиния. Саид губами коснулся её рук, заставляя сердце девушки забиться чаще. В моём мире предложения делают отцу будущей невесты, но сейчас я нарушу все правила и сделаю предложение именно тебе, Хаяти. Аллах свидетель, ты согласна стать моей женой? Ей хотелось разрыдаться, закрыть глаза ладонями и долго плакать от счастья. Единственный. Это всё, что она могла произнести сквозь застилающие глаза слёзы. Но секунду ей представился момент их первой встречи. Господи, она смотрела тогда на него с опаской. Гордый капитан, чей статус в ая компании очень высок. Это её пугало. Вместе они пережили столько всего: и радость, и печаль и разлуки, но каждый раз судьба сталкивала их снова и снова, как будто шептала им на арабском: "Мактуб". Единственный, первый и последний. Ты можешь прописать это в брачном договоре, чтобы быть спокойной. Она улыбнулась сквозь слёзы, наконец-то расслабленно выдохнув. "Я согласна стать твоей женой". Саид обнял её рукой, касаясь волос, целуя и шепча слова на своём языке. Сейчас он чувствовал себя самым счастливым на свете, даже не верилось, что они начнут жить нормальной семейной жизнью, не прячась по углам, чтобы видеться лишь ошёрёвками. Скоро она станет его навсегда, но хотелось сделать это как можно быстрее, да и медлить было нельзя. От отца всегда можно ожидать подножку. Давай проведём вниках прямо сегодня. Сейчас сядем в самолёт, и полетим в Дубай. Надо только предупредить мою мать и твоего отца. Саид, Верджиния перебила его, коснувшись руки. Увидев блеск в его глазах, она поняла, что он весь горит от нетерпения. Да, Саид, как настоящий восточный мужчина, сразу берёт то, что хочет. И он боится вновь потерять её, но твой отец против, он не даст нам сделать этого. Мне не нужно его разрешение, но лучше сделать всё как можно быстрее. Я уже договорился с имамом, он будет ждать нас в мечети, но сначала надо зарегистрировать брак документально. Саид обнял её сильнее, прижав к себе. Я даже нашёл двух свидетелей, Асада и моего друга Амара. Асад пошёл против Мухаммеда. Удивилась Вирджиния. Хотела бы она знать, что случилось в авиакомпании после её отъезда. Это неважно, Хаяти. Тебя не должно это беспокоить. С моим отцом я разберусь потом. Сейчас главное наша свадьба. Я хочу, чтобы всё было законно, и тогда мой отец ничего не сможет больше сделать. Она проследила, как Саид достал из кармана пиджака крестик на цепочке и протянул ей. Такой знакомый и родной. Сколько лет этот крестик висел у неё на груди. Она уже не надеялась увидеть его, а теперь Саид вновь протягивает ей его. Но впервые в жизни Вергине сложно взять любимое украшение. Казалось, с тяжестью металла такой же груз забот падает ей на душу. Не буду настаивать на смене веры, пока ты сама не решишься на это, но наши дети будут воспитаны в моей религии. Когда-то ей казалось, что он читает её мысли. Неужели и сейчас он подумал об этом? Нет, он не может знать. Если только Крис не выдал ему и этот секрет. Но скорее всего, не выдал. Иначе Саид бы уже тащил её к самолёту. Молчать бессмысленно. Он должен узнать про ребёнка. Сердце застучало чаще, в голове опять всё поплыло, она коснулась виска, смотря на крестик в своей ладони. С тех самых пор, как она встретила Саида, её жизнь стала слишком сложной. Вирджиния, тебе плохо. Он тут же уложил её на кровать, нежно прошептав на ушко ласковые слова, и они предали ей сын, чтобы сказать наконец: "Саид, я беременна". Он тут же замолчал, пристально смотря на неё, а Вирджиния наблюдала, как меняется его взгляд. Невольно она улыбнулась, удовлетворённая его реакцией. Гун сейчас походил на самого счастливого человека, который наконец-то получил то, о чём мечтал всю жизнь. Алахмилости в хаяте. прошептал Саид, он коснулся её живота даже раньше, чем она произнесла эту новость. Это получилось интуитивно, а значит, в глубине души он знал, верил в это. Хайят, любимая, он коснулся губами её живота, а Верджиния снова почувствовала застилавшие глаза слёзы, слёзы счастья. Они не имели ничего общего со слезами, которые она пролила, теряя этого человека. Беременность это милость Всевышнего. Он услышал мои молитвы. Она удивилась. Ты молился, чтобы я забеременела? Снова он окинул её хитрым взглядом. Пять раз в день.virginia улыбнулась, и ощутила его губы на своих губах. Крестик выпал из её рук, но это было уже неважно. Сай целовал её, наслаждаясь вкусом мёда. Сейчас её губы были особенно сладкими. Или эта новость о ребёнке сделала его более чутким? Его хаяти Она Аллахом предназначена для него, а судьба всегда намекала ему на это. Когда-то давно он подарил в аэропорту крестик незнакомой девочке, и спустя столько лет он снова увидел его, на той, которая его подарил. Разве не судьба, когда отец желает проучить сына, заставить его бросить летать, ставя его на один рейс с этой девушкой, а сын взлетает выше, потому что любит? Разве не судьба, когда жестокая болезнь их запирает на острове, отрезает от всего мира и оставляет один на один? Разве не судьба, что Вирджиния открыла дверь в его дом ключом, который он потерял много лет назад в институте? Это судьба, потому что Даниэль ради шутки отдал его своей дочери. Она вошла в дом, из которого теперь не выйдет никогда, и именно в этом доме они будут счастливы всю жизнь и будут смотреть, как растут их дети. Мой отец узнал раньше меня, не так ли? Саид буквально навис над ней, требуя ответа. Ребёнок отличный повод, чтобы обернуть всё против меня. Нет, прошептала Вирджиния, всё не так. Мухаммед, конечно, виноват, но он дал ей свободу, мог ведь запереть в тюрьме в Шардже и воспитывать её сына сам. Но он не сделал этого, отпустил. И она благодарна ему за это. Как бы странно это ни звучало. Для человека, живущего в стране с такими строгими законами, он поступил мягко. И если бы не он, то рано или поздно она сделала бы то же самое. Я сама ушла. Мухаммед просто подтолкнул меня сделать это быстрее. Ты избежала с моим ребёнком Хаяти. Простонал Саид и губами коснулся её лба. Но я бы нашёл тебя даже спустя 20 лет. Я бы перерыл весь мир в поисках тебя. Наверное, я вернулась бы Раньше. Я знаю, я виновата, прости меня. Если такое можно простить. Эй, не держи зла на своего отца. Он дал мне свободу. Она с мольбой смотрела на него ярко-голубыми глазами, которые затуманивали разум. Он простит ей все ошибки и даже больше, но за отцом он всё равно поговорит. Аллах простит Хаяти. Он снова коснулся её живота, но в ответ услышал её смех и улыбнулся сам. Мой сын ещё не шевелится. Ещё чирана, я сама с трудом верю в то, что во мне есть жизнь. Но почему сын? Может быть, это будет наша дочь? Как угодно Аллаху, прошептал он. Но если это сын, то именно он в будущем встанет у руля авиакомпании. Или будет пилотом, перебила его Вирджиния и пожала плечами. Такой вариант не исключён, Саид кивнул. Ничего, у нас будет много детей. Кто-нибудь из них займёт место в правлении. Этот момент самый яркий, самый счастливый, она запомнит на всю жизнь. Все чувства, когда его губы касаются её ещё плоского живота, шепча при этом молитву, не забыть никогда, оно в каждой бочке мёда есть, а ложка дёгтя. Мысли крутились в её голове, заставляя дрожать. Она укуталась в тёплый шарф и вышла на улицу, оставив Саида решать дела по телефону дома. Вместе с этим мужчиной в её жизнь вошла и религия. Что будет с ней, когда она станет его женой и родит ему ребёнка? Войдя в его жизнь христианкой, она будет каждый день слышать арабскую молитву, видеть Кораны, не иметь права полноценно воспитывать своих детей. Она будет чужой среди своих. Вирджине подошла к забору, коснулась его пальцами и наконец заметила, что он белый. Раз за разом Саид воплощает её мечты в реальность. Такой мужчина достоин самой лучшей жены. такой, которой можно гордиться, на которую не покажут пальцем, что она иная, той, которую можно ввести в общество и с которой просто можно поговорить на одном языке. Она обязана дать всё это счастье ему. Самолёт готов, Хаяти, пилоты нас ждут. Она вздрогнула от этих слов, через несколько часов она станет его женой, и её жизнь изменится до неузнаваемости. Но она должна сделать первый шаг сама. Заид, что мне надо сделать, чтобы принять твою веру? Он молча поставил её чемодан на землю, задумавшись. Я не тороплю тебя с этим,virginia. Мою веру надо почувствовать всей душой. К этому приходит постепенно, но это точно не делается, чтобы таким образом стать ближе ко мне. Ближе уже быть не может, Заид. За всё то время, что я провела с тобой, твоя религия стала мне родной. Я уже знаю много дуа. Я даже знаю, каково это носить абаю. Я читала Коран, пока ты был в рейсах, и много подчеркнула для себя: Бог один для всех. Но у всех разные отношения к нему, и, возможно, ты прав. Я хочу быть ближе к тебе, но как будущая мать, я хочу быть ближе к своим детям, быть примером для них и воспитывать их согласно исламу. Позволь мне духовно расти и познавать твоего Бога вместе с тобой и нашими детьми. Её слова это уже дуа для него. Слышать их, это видеть, как она идёт в направлении к нему. Это ответственное решение на всю жизнь, но он научит её всему. А она подарок Аллаха, значит, так велит ей он, наставляя на свой путь. Провести обряд вступления в ислам может любой мусульманин хаяти. Я могу сделать это, и тебе не обязательно идти в мечеть. А время, которое мы сейчас проведём в ней, ты не потратишь впустую. Оно станет временем принятия важного решения. У тебя есть несколько часов, чтобы всё хорошо обдумать. Но если ты передумаешь, знай, моя любовь к тебе не станет меньше. Она обняла его крепко-крепко, она не передумает, потому что хочет этого всей душой и всем сердцем. Зачем терять время? Они и так достаточно его потеряли. Я люблю тебя, Саид, больше жизни. В Дубае их встретили две машины. Они подъехали прямо к самолёту, чем немного удивили Вирджинию. Спустившись по трапу, она увидела Амину, которая вышла из одного из автомобилей и махала ей рукой. Привет, красавица, добро пожаловать домой. Невольно улыбнёшься, глядя на лучезарную улыбку девушки. Верджинине захотелось даже обнять её, но осеклась, увидев, что следом за Аминой из машины вышла полноватая женщина в чёрной абайе. Джинни никогда не видела мать Саида, но, зная характер её мужа, разволновалась. Фанан могла тоже не принять на верку, как и Мухаммед. Довочка, я рада наконец увидеть ту, которая сделала моего сына самым счастливым. Майсаида протянула ей руки, чтобы обнять, и Верджиния расслабилась и улыбнулась в ответ. Я тоже очень рада с вами познакомиться. Мать моего мужа, с позволения всевышнего, станет моей матерью тоже. Джинни, брата кликнул её, и девушка тут же обернулась. Крис вышел из другой машины и Вирджиния увидела мать и отца. Даниэль улыбался, а Виталия вот была чем-то озабочена. Она пыталась улыбаться, но её улыбка дрогнула, и на глазах тут же появились слёзы. Мамочка, Вирджиния кинулась к ней, рукой провела по её волосам, всматриваясь в глаза. Ты не рада? Аливия пальцами смахнула слёзы. Она рада, просто грустно от того, что её дочь стала взрослой. Сложно отпускать её в семью с другой религией, с другими нравами, порядками. А ты рада? прошептала она, чтобы Саид не услышал этих слов. Я счастлива. оверджиния светилась, она не лгала, и Аливия кивнула. В таком случае я счастлива тоже. Джини Кристиан снова обратился к сестре, готовясь оправдываться. "Прости, что так получилось, это было для твоего же блага. Саид был таким решительным, мне показалось, что его любовь может преодолеть всё". "Так и есть", кивнула она, рукой коснулась его плеча и обняла. "Спасибо тебе, ты поступил правильно, хотя я расстроилась, что ты мне солгал. Нам надо поторопиться". Даниэль, пожалуй, руку Саиду. К свадьбе всё уже готово, нас ждут. Заедем к нам домой, там Вирджиния переоденется и поедем в мечеть. У нас проблема. Серьёзно произнёс Саид, и все замолчали, удивлённо взглянули на него. Ты уже не можешь быть опекуном своей дочери, Даниэль. Она приняла ислам. Алия вскрикнула и прикрыла рот рукой, с ужасом переведя взгляд на дочь. Господи, когда ты успела? Хвала Аллаху. Осгеликнула Фанан, вознеся ладони к небу. "Это прекрасная новость. Ты стала мне настоящей сестрой". Амина обняла Вирджинию, коснулась губами её щеки и прошептала на ухо: "Ты отлично перестраховалась. Так мой отец не посмеет пойти против тебя". "Я приняла ислам не ради этого, а для будущего семьи". "Я поздравляю тебя, сестрёнка". Амина ещё раз поцеловала Вирджинию и отошла от неё. Конечно, Вирджиния выглядела сейчас неподобающим образом. На ней не было абайи, и волосы видны всем, но это поправимо. Несколько её уроков, и Вирджиния станет идеальной мусульманской женщиной, которая соблюдает все правила. Даже не спрашиваю, где это произошло. произнёс Даниэль. Но меня интересуют последствия. Кто может быть её опекуном? Только мусульманин. Саид достал телефон и Перелистывая список контактов, стал думать, на кого он может рассчитывать. Попрошу Салиха, будущего мужа Амины, он не откажет. Тем более его отец, Асад, наш свидетель. Не стоит я буду опекуном Вирджинии. Его прервал до более знакомый голос, и все обернулись. Появление Мухаммада никто не ожидал. Вирджиния сразу встала за спину Саида в поисках защиты. Она ещё помнила свои эмоции, свою боль, когда Мухаммед говорил ей, что может отобрать ребёнка. Но вид Мухаммеда больше не вызывал страха, за пару дней он, казалось, постарел лет на 10. Саиду даже стало жаль его, ведь он его отец. Сын не имел права так поступать. Но если бы всё повторилось, Саид всё равно встал бы на сторону своих хаятей и их ребёнка, потому что вскоре тоже станет отцом. Я с миром сын Аллах свидетель, не хочу больше интриг. Фанан мне всё рассказала, и я впервые послушал женщину. Иногда они говорят мудрые вещи, а мы так заняты своими делами, что ничего не замечаем вокруг. Но ты, Саид, разглядел больше меня. Видимо, Аллах наградил тебя силой, которая раскрылась только тогда, когда ты столкнулся с препятствием. Значит, на то была его воля. Я доволен, что ты стал таким мудрым, сильным и выносливым. С позволения Всевышнего, да пребудет с нами мир. Я с радостью стану опекуном твоей будущей жены, раз она стала нам сестрой по религии. Я могу только порадоваться за ваш союз. Довольство Аллаха в довольстве родителей, отец, произнёс Саид, касаясь плеча отца. А я рад, что ты будешь опекуном на нашей свадьбе, и я буду спать спокойно, зная, что между нами больше нет непониманий. Бисмилляхир-рахманир-рахим, прошептал Мухаммед и поднял ладони к небу в благодарность своему Богу. Дубай, Объединённые Арабские Эмираты. 8 месяцев спустя. Саид нервничал, стоя у окна и смотря вдаль, прокручивал в голове моменты сегодняшнего дня. Вот он в своём кабинете сидит за столом и читает отчёты о проделанной работе сотрудников. В кабинет входит его жена. Хотя нет, она влетает, как прекрасная птица, и выхаяте. Улыбаясь, наши бечита о том, что Амина беременна, и потом случилось то, что заставило его понервничать. Их ребёнок решил родиться именно сегодня, прямо в кабинете своего отца. Этот момент Саид уже плохо помнил, он машинально скакал с кресла и за секунду оказался возле жены. Схватки начались внезапно и стали неожиданностью для них обоих. А сейчас он стоит у окна в больнице и прислушивается к её крикам. Ну обглотиха. И от этого становилось просто невыносимо. Неизвестность убивала. Паудер сидели женщины их семьи, Аливия волновалась, её успокаивала Фанан. "Почему она молчит?" нервно спросил Саид у Даниеля, стоящего рядом с ним. "Потому что она сильная, не переживай. Полчаса назад медсестра сказала, что всё идёт хорошо". "За полчаса может произойти всё что угодно. Пусть лучше бы кричала, и погромче. Мне надо её слышать". "На всё воля Аллаха, Саид". Разнёс Мухаммед. Женщины, продолжательницы рода, они устроены так, чтобы быть устойчивыми к такой боли. Аvirginia не будет кричать впустую. Каждая секунда, проведённая здесь, длилась вечность. Гон здесь уже 10 часов, и ничем не может ей помочь. Лучшее, что он может сделать это молиться. Вдруг за дверью раздался громкий плач. Саид Затаев дыхание прислушался. Это плакала их ребёнок. Дверь распахнулась, и тут же медсестра бегла, произнесла: "Это мальчик, у вас сын". Саид закрыл глаза, мысленно благодаря Аллаха, ощутив, как чьи-то руки легли на его плечи. Рядом восторженно кричали женщины, но сам не мог сдвинуться с места. "У него сын". "Хвала Аллаху", улыбнулся Мухаммед. "У меня внук". "Внук", крикнул Даниэль. "Ливи, родная, у нас внук". та уже бросилась обнимать фанан, даже крестиан был здесь. Прилетел из Аликанты пару дней назад, будто предчувствовал, что скоро станет дядей. Его поздравление Саид слышал тоже, но в самотохе ничего не понимал, просто распахнул дверь и зашёл внутрь. Как там его хаять и как отец он должен взять ребёнка на руки, чтобы дать ему имя, прочитать молитву. Увидев улыбающуюся Вирджини, он остановился. Она держала на руках их ребёнка, поцеловав его в лобик. Большими ясными глазами взглянула на мужа. Саид твой сын, первенец. Он всегда будет помнить эту картину, сколько бы детей она ему ни родила. Первые роды всегда самые о волнительные. Хаят, любимая, он кинулся к ней, провёл рукой по волосам, шепча слова на аграбском языке, которые успокаивали её лучше любого лекарства. С ней всё хорошо. Хвала Аллаху, он вознесёт ему сотни молитв. перевёл взгляд на своего сына и наконец спокойно выдохнул. Теперь их трое. Она сама передала ему ребёнка, и он взял его на руки, всматриваясь в личико. Божественный подарок, прошептал Саид, и Верджиния улыбнулась. Потом она любовалась ими, когда Саид проводил обряд, имена речения, держа на руках ребёнка, закутанного в белое одеяние, слыша его кряхтение и шепча: "Азан", Саид наклонился над его правым ушком, трижды слегка подул и произнёс: Тее стал Амином, сыном Саида. Он выбрал имя своего деда, имя, которое он упомянул когда-то в разговоре на Бали, который так понравилась Вирджинии. Имя, которое всегда будет напоминать, как хорошо им было вместе, и имя, с которого началась их история.